Глава десятая. Бродить по осеннему лесу не самое лучшее занятие. Грязь, гниль, все лесные ловушки скрыты под тоннами листвы, но самое приятное – бродить по лесу после дождя. В этом есть какая-то потаённая магия, что-то притягательное, но я это не любил, совсем. Если бы не мое призвание, если бы я родился не в семье изгоев, я бы из городов и аванпостов не вылезал бы вообще Но, увы, приходится соваться в руины городов, деревень, сел, искать там что-то забытое и нужное, а иногда и по острой необходимости, и чаще всего это приходится делать в плохую погоду, ведь хорошая нынче редкость. Но путь до дороги оказался ровно таким, каким его и загадывала Кира. Прошло около часа, и я уже вышел на более ровную и на более предсказуемую местность. Плюс... Еще и хорошо просматриваемую, не считая перепадов высот, коих тут было несколько, но в соответствии со всеми постулатами закона подлости, начал накрапывать дождик». «Ненавижу дожди», – пробубнил я себе под нос и заблаговременно накинул капюшон своего плаща. «Да, это был меховой плащ на случай очень холодной ночи. Да, под ним я потел, если укутывался». «Но черт, когда нет другого выхода, лучше уж попотеть немного, чем промокнуть и промёрзнуть насквозь». Но что еще противнее, начал подниматься сильный ветер. А это к ливню, к хорошему, проливному. И это портило настроение еще сильнее. Мои надежды сухим добраться до аванпоста стремились к нулю в геометрической прогрессии». Капюшон то и дело срывало с головы, рукой его было держать не особо удобно, ибо при ее поднятии выше плеча сразу о себе напоминали ребра. Промокну значит, промокну. Таков путь. Но все же люди древности, люди самого продвинутого технологического века жили припеваючи. Вокруг меня простирались окраины руин дальнего Константинова. За 50 лет из маленького районного центра. Этот сельскохозяйственный городишко, если верить хроникам, превратился в достаточно большой и развитый город. Кто-то из депутатов решил проспонсировать окраины, чтобы рядом с полями пшеницы стояли небоскребы. Ну и сам там поселился в итоге, принес благо народу и сам свалил подальше от еще большего количества народа. А вид был отменный. Даже сейчас частично ушедшие за это время под землю высотки достаточно крепко и уверенно разрезали небеса. У них давно не было стекол. Там давно никто не жил из-за повышенного радиоактивного фона. Даже спустя тысячи лет там все еще фанило. А при повсеместном распространении излучения лири радиация нахрен никому не нужна была. Но выглядело это как минимум красиво. Сразу в голове начинали крутиться картинки прошлого. Как тут ездили машины... В домах светились люди, все были в своих мелких заботах, и никто не думал о том, что придется выживать, как нам. Сверкнула молния. Я невольно обернулся и посмотрел на место удара. Сияющая стихия ударила ровно в металлический каркас высотки, разбивая остатки бетона в месте удара. Ослепила, но больше испугала такая близость удара. Но сейчас я был в относительной безопасности. Рядом надежные громоотводы. Деревья начинали раскачиваться все сильнее. Я на всякий случай шел на стороже, был готов к бою, оружие держал на изготовке. Но мой нос не улавливал никаких посторонних запахов. За несколько лет человек оказался способен научиться различать малейшие отклонения с помощью обоняния. Не как собаки или кошки, но тоже достаточно хорошо». Например, я могу уловить запах примерно метров за 30 от меня во время полного безветрия. В то время как обычный человек почувствует метрах в 15-20 от себя. Но все было спокойно. Ветер дул в лицо. Запахов, кроме предостерегающего о дожде, не было. Впереди опасности нет. Кай, фиксирую легкое переутомление. Из-за ранней и больших нагрузок в последние дни тебе желательно отдохнуть как можно больше и лучше. А еще принять ванну. От тебя весьма вероятно может нести псиной. А еще сыворотка пожирает много энергии, забирая ее на регенерацию. «Перекуси». «Ага». Кивнул я и достал из кармана штанов, где отсутствовал поврежденный набедренник, питательный батончик, и двумя укусами проглотил его. «Так лучше?» Временное решение. Отсрочил свое бессилие на 15 минут, не более. «Но теперь точно дойдешь до аванпоста Даль и не упадешь в обморок, но я буду следить за тобой». «И это мне греет душу», — улыбнулся я широко. «Все же приятно за собой ощущать хоть какую-то силу. У меня это были контролируемые хоть в какой-то степени мутации, а также Кира. Если сравнивать меня с обычным человеком, то мутации сделали меня сильнее и выносливее, а также живучее обычного представителя моего вида. А Кира давала мне превосходство в интеллектуальном плане. Я из-за этого не мог считать себя умнее остальных». Это было бы нечестно. По сути, мне логическую часть заменял мой когитор. За мной оставалось только воображение и право выбора. И все же до начала дождя я не успел добраться до аванпоста. Полило, как из ведра, в прямом смысле слова. Поток воды был такой, что когда я поднимался в последнюю гору, чуть дальше поворота в сторону моей базы, меня потоком воды сбивало с ног. Хорошо, что я перед отбытием стянул с себя почти всю защиту и аккуратно сложил и связал, а то бы точно смыло, и я бы подняться не смог. «Эй!» – начал кричать я возле закрытых металлических ворот, по мою сторону которых никого не было. «Откройте чертовы ворота!» В ответ была только тишина. Если звук хлещущего дождя можно считать за тишину. «Эй!» – крикнул я еще раз, Подождал немного, после чего начал довольно сильно, но так, чтобы не беспокоить поврежденные кости, лупить раскрытым щитом по воротине. «Откройте эти хреновые ворота! Вы там оглохли, что ли?» Я лупил по воротине еще минут десять. Либо стражники совсем охренели и не хотят высовываться из своей уютной и местами сухой коморки. Бывал я там. Либо просто не слышат, так как дождь лупит реально очень сильно. Но в итоге все же нашелся добрый молодец, который приоткрыл мне огромный и плоский кусок металла. Вот только я этому уже был не рад. Мне хотелось ему начистить морду. Проходя мимо, я как бы незначительно подтолкнул стражника. Они меня все же знали в лицо, так что не остановили сразу. Да и потом тоже, так как знали, на что я способен». Погибать из-за какой-то ерунды никто не хотел, а я не хотел, чтобы меня задерживали, особенно под проливным дождем. В здешнем постоялом дворе у меня уже закончилась аренда комнаты, а талонов на продление у меня уже не было, зато было кое-что другое, от чего можно избавиться. Все же армия в этом клане чем хороша? Так тем, что ради усиления боеспособности военачальники готовы тратить баснословные деньги на обрывки ДНК прототварей. А если код собран целиком, то это вообще шикарно. Но как у меня недавно было, иногда код пересекается со старым и не воспринимался, пока не соберется целиком цепочка. Только тогда экстрактор будет собирать новый код. Войдя в самое целое здание, а судя по всему бой на улицах тоже прогремел, когда рядом шел механический монстр, я тут же приблизился к одному из двух терминалов приема ДНК. Что еще приятнее, так это то, что не все могут себе позволить собирать ДНК. Нужен экстрактор, а они дорогие. Очень. Некоторые элементы для их производства невозможно создать, только найти, а находят их только в крупных городах. Вот и еще один нюанс нашего мира. Произвести что-то можно, но для этого нет ресурсов. Стоило терминалу включиться, как передо мной тут же вспыхнул экран загрузки. Технологии в таких компьютерах использовались не самые последние, скорее одни из первых современных цифровых. Эдак начало второго тысячелетия, так что скорости стоило не ожидать. Но на удивление загрузка прошла быстро. Софт обновили, озвучил я мыслью вслух, так как это со временем вошло в привычку, чтобы не сойти с ума от одиночества, или железо досужились новое раздобыть. Имеется 74 мутировавшего гена, дающего улучшение усиленное обоняние, и один полный геном. Цена целого кода ДНК – 8000 талонов. Цена за 1% несобранного кода ДНК – 50 талонов. Имеется 98% мутировавшего гена, дающего улучшение перепончатой конечности. Цена за 1% несобранного кода ДНК – 30 талонов. Имеется 1% мутировавшего гена, дающего улучшение повышенная регенерация. цена за 1% несобранного кода ДНК – 800 талонов. Общая сумма продажи ДНК составляет 15 440 талонов. Я тут же согласился. Один день проживания в местном заведении составляет всего 1000 талонов для меня, ибо я не местный. Для своих, конечно, примерно в 3 раза дешевле. Это бесило. Но я же изгой, могу себе позволить больше, чем остальное человечество, вот и дерут денег больше, чем с кого-либо, и им плевать, что я рискую жизнью больше других. Взяв купюры, что вылезли из терминала, я вытащил свой экстрактор из специального отсека, в котором все 16 ячеек было пустых, снова превратил его в черный нанитовый куб и убрал к себе в рюкзак. Туда же нырнула большая часть денег, себе в карман я засунул только 2440 талонов, чтобы можно было потратить их в любой момент. После этого я направился сразу в постоялый дом и трактир, эдакий два в одном. Пожрать, поспать, да на девок официанток поглазеть, мужиков тут было весьма полно, что неудивительно. А хозяин этого заведения был этому только рад, а вот жены мужей, что сюда захаживали, не особо. «О, здорово, Кайден!» Стоило мне пройти в двери, как меня тут же приметил хозяин этого заведения. Лысый мужик, лет 45, со шрамом через левый глаз, из-за чего тот был серого оттенка, и он им не видел. Полноватый, работа такая, с добродушным выражением лица. «Как жизнь молодая!» «Чуть хуже, чем в вашем поселении», — честно признался я, когда приблизился к его стойке. «Сильно тут железяки бушевали?» не особо, отмахнулся он. Больше мирняк попугали, да несколько домов покрушили. Где-то десяток пропустили внутрь прыгунов всяких. Хрен поймаешь, а с пулемета не всегда подстрелишь, если верить словам стражников. А вот на тебе вообще лица нет. Случилось что-то? Э, не вникай. Состроил я недовольное лицо. Мои проблемы. Комнаты свободные есть? А то ж. Тут же в глазах хозяина заведения сверкнула жажда наживы. Но он тут же изменился в лице, так как я ему спас пару раз в жизнь, когда тут бушевали посетители. Но правила не позволяли ему показывать свою дружбу иначе, чем в своем эмоциональном отношении ко мне. Тысяча за сутки. Сам понимаешь, правила. Ага, кивнул я. Достал купюру номиналом в тысячу талонов и положил на прилавок. Ключики? Кристина тебе откроет. Подмигнул мне бармен. «Она закончит уборку и подойдет к тебе. Подожди за столиком». «Новенькая?» Уже уходя, спросил я, на что хозяин просто кивнул и направился к следующему клиенту. Сел я за самый дальний столик. Не хотелось привлекать внимание. Обычный народ в поддатом состоянии мог спокойно докопаться до любой мелочи, особенно до незнакомцев, особенно до тех, кто им не нравился. А изгои редко кому нравились. Это еще надо заслужить». Ждал я минут 30 точно. Работницы тут к уборке относятся весьма трепетно. Не просто же так хозяин Алексей так хорошо разжился, что даже начал укладывать в некоторых комнатах деревянный пол. Так что хороший сервис сулил хорошую выгоду, а хорошая выгода позволяла еще сильнее улучшать сервис. Как-то так это работало. В итоге мне стало скучно. Я заказал себе бокальчик не особо горячительного, но чтобы согреться изнутри». «И мясную нарезку. Это отняло у меня еще две сотни талонов. Зато пенный напиток поможет, если верить Кире, снизить вероятность заболевания, а горячая мясная нарезка заполнит энергетический вакуум, что образовался у меня из-за сыворотки». «Кайден?» — подошла ко мне уже под конец моей трапезы девушка с довольно обширным свежим ожогом на лице. Я кивнул, отвечая таким образом на ее вопрос, а после засмотрелся на нее». По этой девушке сразу было понятно, она воевала, причем довольно долго и много. Взгляд суровый, даже жесткий, хоть она его и пыталась смягчить. Спину держала ровно, ноги вместе. Вытянулась словно струнка, на лице не единого намека на дискомфорт из-за ожога. Саму личико, несмотря на такую особенность, было чем-то притягательно. Не сказать, что красиво, сколько цепляло. Она не отталкивала своим уродством, его не было, но и не заставляла нервничать из-за избыточной красоты. С такой спокойно можно познакомиться, общаться, может даже влюбиться. Такая точно не будет строить из себя королеву, а этот синдром, если верить записям, преследует человечество уже достаточно давно. Глаза были карии, смотрящие на мир с легким прищуром. В них читалась «отстраненность от всего происходящего». Она точно почему-то горевала, не буду ручаться и додумывать из-за чего. Но с прямой, с легкой горбинкой, ломали. Скулы выразительные, щеки впалые, лоб высокий, волосы по плечи и собранный в конский хвост. Фигура у нее была спортивная, иначе просто не сказать. Через тонкие рукава прослеживались формы мышц на руках. На открытом из-за униформе животе виднелся расслабленный пресс, На ногах также можно было разглядеть мышцы. Но последний элемент я не смотрел. Скорее видел боковым зрением. Грудь небольшая, полуторка или второй размер. Сложно сказать. Технологию пуш-апа раздобыли еще пять десятков лет назад. Она закрепилась. «Насмотрелся?» – спокойно спросила работница. Но в ее голосе чувствовалась далекая угроза. Конфликтовать с мужчинами ей было не впервые Могла постоять за себя. «Прошу прощения». Тут же я отвел взгляд в сторону, чтобы лишний раз не раздражать ее. «Ничего», — вздохнула она, тоже отведя взгляд, невольно скрывая свой свежий шрам. «Я уже привыкла. Пройдемте в вашу комнату, я вас сопровожу». «Буду только рад», — улыбнулся я, поднимаясь из-за столика. Оставив небольшую сумму денег в виде чаевых работницы, 40 талонов, чтобы округлить мои действующие остатки до нормальной круглой суммы, я последовал за Кристиной». Она не старалась крутить своей пятой точкой. Она просто шла. Даже походка выдавала в ней бойца в отставке. Хотя она и старалась идти, как все. «Вот ваш номер». Остановилась она возле двери. Открыла ее ключом и протянула его мне. «Прошу». «Сколько лет воевала?» Не стал я долго церемониться и тут же задал вопрос прямо. «Три года в крепости Зав. После протяжного вздоха сказала она. Потом еще два года в крепости Роб». «До конца дослужить не удалось. Ранение. Удаление одной почки из-за ее отказа. Синтетическую поставить не удалось. Станок к чертям полетел. Теперь работаю тут, пытаюсь скоротать свое жалкое существование». «Строго ты к себе». Даже как-то жалко ее стало. «На что ты готова, чтобы снова испытать азарт битвы?» «Я не хочу», — помотала она головой. «Я поэтому скучаю, но не хочу. Жизнь дороже. После ранения я это поняла». Я лучше буду выставлять свою задницу на показ, разбивать морды особо наглым мужикам, но подальше от войны, от битв, от мутантов. Просто не хочу. Если что, я сделал шаг в ее сторону и взялся за ручку двери, перекрыв ей путь. У меня есть предложение. Возможно, не выживешь, возможно, получишь несколько новых мутаций. Но ты знаешь, кто такие изгои куда мы суёмся. В конечном итоге сможешь обеспечить себе и... «Если ты это когда-нибудь захочешь, своим детям безбедное будущее». «Я бесплодна после ранения», – усмехнулась девушка, «но воспринимала это как должное, не переживала и не убивалась из-за этого». «Так что просто на мое, но нет». «Наше дело предложить», – закончил я наш разговор и вошел в комнату. «Все комнаты, по большей части, были в этом заведении одинаковы, хорошо обставлены, жить было можно. Это радовало». Бросив рюкзак в углу, я быстро скинул с себя всю одежду, а сам направился в душевую. Реально надо было смыть с себя всю грязь, что ко мне прилипла после этих дней. Дождь тут мне не помог. А вот теплые приятные струи точно помогут. А потом, когда дождик закончится, надо будет встретиться с местным управленцем. «Ненавижу клерков».